Глава 57. Официальный допрос врача в присутствии адвоката закончился. Петеляна передала протокол Левону Маркаряну, выдавшему ложную справку о смерти Дафтяна. Прочтите и распишитесь, что с ваших слов записано верно. Позвольте. Бумаги перехватил адвокат Шант, внимательно изучил текст и одобряюще кивнул Маркаряну. Подписывай. Врач подписал. Опытного адвоката из армянской диаспоры для него нанял Дафтян. В результате допрос превратился в беседу с малосодержательными ответами. Петеляна чувствовала себя ущемленной и пригрозила напоследок. «Маркарян, вы совершили подлог. Это серьезное должностное преступление. Я вправе ходатайствовать о запрете на профессию. Это как минимум». Врач не успел испугаться. За него вступился адвокат. «Главная обязанность врача – спасать людей. Давтян спасен. Значит, врач Маркарян прекрасно справился с этой задачей». Шант улыбнулся той вежливой улыбкой, после которой произносят гадости. «Не стоит тратить государственные деньги на судебный процесс, который вскроет недостатки в работе уважаемого следователя». И опять он оказался прав. Она не просчитала действия отравителя и не приняла мер для защиты будущих жертв. Петеляна настиснула губы и попрощалась. Ее переиграли. Оставшись в кабинете одна, она задумчиво вычерчивала непроизвольные узоры на листке. Затем вернулась к протоколу допроса, чтобы посмотреть ключевые ответы. Маркарян подтверждает, что Давтян тайно жил в его загородном доме. Когда врач привез его туда? В 9 или 10 утра, а может после 11 или до 9. Отлучался ли Давтян или нет? Точно не знает, он вечно на работе. Ответы расплывчатые. Адвокат хорошо проинструктировал клиента, не подкопаешься. Но если на забывчивость можно ссылаться, когда тебе выгодно, то с документами такой трюк не пройдет. Елена убрала протокол в папку и разложила на столе распечатки, полученные по ее запросам из других ведомств. Вот список звонков Давтяна. Он утверждает, что вызвал дядю из Еревана. Но ни одного звонка в Армению, ни с мобильного, ни с городского телефона не зарегистрировано. Конечно, существует масса других способов оповестить родственника. Но каким образом Рубен Аракелян смог так быстро добраться до Москвы? Только самолетом. Однако в списке пассажиров, прилетевших из Еревана в те дни, его имени не значится. Допустим, дядя летел с пересадкой, но паспортный контроль на границе он должен был пройти в любом случае. А там опять нет совпадений. И почему его нет в списках улетевших пассажиров? Вопросы, вопросы. Сплошные вопросы. В кабинет вошел Валеев, прибывший из больницы. Он еще с порога беспомощно развел руки и пояснил. «Алису Никитину допрашивать бесполезно, она практически невменяема. Синдром околобредового состояния. Врачи говорят, что ее психика может качнуться как в сторону выздоровления, так и в пропасть неизлечимой болезни. Печально. Хотя, если она расправилась с Максом Шильманом, неизвестно, что для нее лучше – клиника или тюрьма». «Я собирался пригвоздить ее новым обвинением». Елена вопросительно посмотрела на Марата. Патологоанатом из Твери подтвердил, что смертельный случай с отцом Алиса так и остался единичным. Обычно, если всплывает метиловый спирт, отравление носит массовый характер. Думаю, это Алиса отца угостила. «Подозрение не документ, к делу не подошьешь». Елена собрала в стопку кучу бумаг на столе. Марат усмехнулся. «А тебе гора документов помогла?» Вопросов только прибавилось, честно призналась следователь. «А может, хватит копаться по пустякам? Ведь ясно, что отравлений больше не будет. Никитин сам себя покарал, Алиса а Адовтян схитрил, но для дела. То-то и оно, что схитрил. Не люблю чувствовать себя дурой. Ты умная. Была бы умная, не залетела», — вырвалась у Елены. Марат расплылся в глупой улыбке, потянула руками к ее животу и обнял женщину. «Отстань!» – вывернулась Елена. – Если подозреваешь Никитину в отравлении отца, выясни, откуда он взял бутылку с отравой. В кабинет буквально ворвался Устинов. Марат, пытавшийся обнять Елену, отпрянул от женщины и заложил руки за спину. Взбудораженный криминалист неловкой сцены не заметил. Его взгляд был сосредоточен на больших фотографиях в собственных руках. Он подошел к столу и хлопнул их перед следователем. – Вы были правы, с дядей Давтяна что-то не так. И сейчас я объясню, что именно. Он стал раскладывать снимки по порядку, комментируя. «Это кадры из видеодомофона его соседей». «Миша попросил, мы снова к ним обратились», — пояснил Валеев. «Я напомню, дядя из Армении жил на квартире Давтяна, пока хозяин изображал собственную смерть. Вот из квартиры выходит дядя, Рубен Аракелян, а это уже сам Давтян после воскрешения. Я сравнил записи, все жесты и движения один в один». Укрупнил кадры, сравнил мимику и характерные точки на лице. И что получается? Криминалист расплылся в победной улыбке. Дядя Аракелян это переодетый Давтян, догадалась Петелина. Да, если у Аракелиана убрать парик, очки и бороду, а также накладной живот, мы получим Дафтяна в чистом виде. Ты можешь это доказать? спросил следователь. Компьютерный анализ дает вероятность более 95%. «Пяти процентов адвокату достаточно, чтобы разнести нашу версию в пух и прах», – огорчилась Петелина. «А если мы найдем парик и бороду? Надо провести у Давтяна обыск», – предложил Валеев. «Основание. К тому же я уверена, что он от них избавился». «Скорее всего», – согласился оперативник и задумался, – «зачем Давтяну понадобился маскарад? Об этом его и спросим. Скажем, что компьютер дал стопроцентное совпадение. Спасибо, Миша». Петелина собрала фотографии. Только перехватить Дафтяна нужно неожиданно, без адвоката. У него приметный Бентли, напомнил Марат. Объявим план перехват. Я даже знаю, где. Он же отсюда поехал домой. Действуй, согласилась следователь. Бентли Давтяна перехватили около его дома и доставили водителя в ближайшее отделение полиции. Спустя полчаса Петелина задавала ему неприятные вопросы про схожесть с дядей Аракеляном. Давтян нервничал. Что вы пристали к моему дяде? Допустим, это я. Только допустим, — предупредил он. Для чего я мог переодеться? Для того, чтобы быть в курсе событий. Сидеть в заперти и ничего не знать — это опасно, когда орудует маньяк-отравитель. Такая версия вас устроит? Меня устроит правда. Понятно, по-хорошему не получается. Буду звонить адвокату, — настоял Довтян. Приехавший адвокат Шант сразу предупредил Петелину. «Вы превысили полномочия. На каком основании задержан мой клиент?» «Это не задержание, а беседа». «Хороша беседа. Его преследовали полицейские с сиренами. Вы спровоцировали жесткое задержание, чтобы раздавить моего клиента психологически». «Появились новые вопросы. Все вопросы через меня, его законного адвоката. Но это случится после того, как я подам жалобу на ваши действия. Второй допрос за день». «Хорошо», — согласилась Петелина. «Я вызову Давтяна завтра на допрос вместе с его дядей Рубеном Аркеляном». «Это сложная процедура», — адвокат умерил пыл. «Насколько я знаю, Аркелян гражданин Армении, и сейчас его нет на территории нашей страны». «Докажите, каким рейсом он улетел?» — спокойно спросила Петелина. «Послушайте, Елена Павловна, давайте посмотрим на проблему философски. Вы дотошный следователь, я ловкий адвокат». Мы можем долго тратить свое рабочее время, а придем в итоге к тому же результату. Зачем все усложнять? убийца отравителя больше нет. Вы добились успеха. Жизнь продолжается». На последних словах Шант опустил взгляд на ее живот. Фраза приобрела более глубокий смысл. Адвокат перешел на дружеский лад. «Кстати, я слышал, что у Сергея на денежные проблемы. Он же для вас не чужой человек». «Я думаю, господин Давтян согласится покрыть его кредит, когда вступит во владение комбинатом Нанахеммет. Давтян молчаливым кивком подтвердил предложение адвоката. Шант поспешил пояснить. «Только не подумайте ничего дурного, Елена Павловна. Это не благотворительность и не взятка, а предложение сотрудничества. Комбинат нуждается в услугах транспортной компании. Подумайте над этим вместе с Сергеем». Валеев поджидал Елену в ее автомобиле. Когда она появилась невеселая, он спросил. Опять адвокат помешал? У нас убийство Максима Шильмана не раскрыто, ответила следователь. Криминалисты обещали результаты завтра, напомнил оперативник.